Глава шестая. «Следующее утро выдалось ясным и солнечным. Исключительная погода для охоты за богатством», — решила Китти. Однако столь благоприятно начавшийся день скоро помрачнел, ибо навстречу мистер Делэйси явился смущенным и робким, как ягненок. «Боюсь, урезонить маму не удается», — признался Арчи, как только они начали прогулку. «Я пытался с ней поговорить, ей-богу, пытался», Но она едва не впала в выступление, когда я попробовал передать слова вашего отца о важности внутреннего содержания. У Китти упало сердце. Она сообразила, как сильно могла исказиться суть идеи при пересказе. «Мама написала о вас нашему брату, внесла свою лепту леди Амелия, снова с ликующими интонациями. Ее приводили в восторг поистине театральные увеселения, устроенные сестрами Телбот. Без них месяц выдался бы совсем скучным». «Что именно написала?» – встревожилась Кити «Последнее, чего ей хотелось бы, так это нападение со стороны еще одного де Лейси, оберегающего семью. Думаю, она просит, чтобы он сказал свое веское слово. Запретил бы мне с вами встречаться или что-то в этом роде», – беззаботно ответил Арчи. «Не о чем беспокоиться. Джеймс понимает, чего стоит ее пустая болтовня. Даже если так...» Китти решительно настроилась вывести Арчи из-под влияния матери, пока та еще сильнее не их разлучить. Но как это сделать? «Мистер Делесси, могу я задать вам вопрос?» Обратилась она к Арчи, когда Сесили и леди Амелия ушли вперед. «Знаете, я еще не привыкла к лондонским обычаям. Тут принято, чтобы мужчина вашего возраста и положения жил в одном доме с матерью». «Мистер Делесси этот вопрос застал врасплох?» «Все мои бывшие школьные товарищи так и живут», — признался он. «Джеймс, мой брат, впрочем, имеет собственные резиденции в городе, хотя семейный особняк теперь тоже принадлежит ему». Мама подумывала переехать и предлагала это Джеймсу, но он и слушать не пожелал. Поскольку он почти не бывает в Лондоне, то и домами пользуются редко. «Понимаю», — задумчиво сказала Китти. «А он бы позволил вам поселиться в одном из них, если бы вам того захотелось?» «Должна признаться, будь я на вашем месте, мне бы понравилась та свобода, какую предоставляет самостоятельная жизнь». «Что вы имеете в виду?» – неуверенно спросил мистер Делэйси. «Мысль поселиться отдельно никогда его не посещала». «Можно делать все, что захочется, какая бы фантазия ни взбрела в голову», – предположила Китти. «Приходить и уходить, когда вздумается, и тому подобное». «И мне не пришлось бы отвечать перед мамой и Пэтсеном, а то у них всегда есть что сказать по поводу моих занятий», — подхватил мистер Делэйси. «Вы могли бы завтракать хоть вечером», — добавила кити проказливо, «и не ложиться спать допоздна». «Однако!» — Арчи издал смешок, сочтя эту идею скандальной. «Просто подумалось», — сказала она, — «могло бы получиться чудесно». кити надеялась, что этого достаточно, чтобы побудить юношу к действиям, но на следующий день обнаружила ошибочность своей тактики. Леди Амелия приветствовала их сообщением, что ей и брату повторно запретили видеться с девицами Телбот, распоряжение которому они, судя по их жизнерадостному виду, повиноваться не собирались. Привлекательность общества ровесниц в пустующем Лондоне была слишком значительна, чтобы ею пренебречь. Мама чуть не лишилась чувств, когда Арчи сказал, что хочет жить отдельно, — сообщила леди Амелия. «Всю вину она возлагает на вас, мисс Телбот». «Вздор!» — отмахнулся мистер Делэйси. «Сплошной спектакль. Не думайте об этом ни секунды, мисс Телбот. Она скоро образумится». «А она не заметит, что вы ушли навстречу с нами, как обычно?» — спросила Сесили. «Ни в коем случае», — ответил мистер Делэйси. «У нее начался очередной обморочный приступ, или как там она их теперь называет. Прибыли два доктора, и мы ускользнули в суматохе». что само по себе хорошо», — согласилась леди Амелия. «Я ни секунды больше не могла слушать про ее здоровье. Кроме того...» — она продела руку под локоть Сесили. «Наши встречи под покровом тайны — это так чарующе». Сердце Китти сжалось. Завеса тайны не шла ей на пользу. Секретность означала скандал. А Китти прекрасно знала, чем заканчиваются скандалы. Такой жизни она для себя не хотела ни при каких обстоятельствах. «Мистер Делэйси...» «Я в смятении от того, что стала причиной стольких огорчений», — сказала она. «Мне досадно вызывать недовольство вашей матушке». Арчи беспечно махнул рукой, полностью отметая все заботы. «Она образумится, не беспокойтесь», — сказал он небрежно. «Лучше послушайте, что мне написал Джерри, мой друг из Итана. Он должен приехать в город примерно через неделю. Дьявольская история». Мистер Делесси пустился в долгий и неинтересный рассказ о недавней эскападе Джерри, И хотя кити смеялась в нужные моменты, мысли ее бродили далеко отсюда. Если мистер Делесси мог идти по жизни с неунывающей самонадеянностью человека, уверенного, что в конечном счете все сложится наилучшим для него образом, то кити такой роскоши была лишена. Крайне сомнительно, что леди Рэдклифф изменит свое мнение, если ей в этом не помочь. Поэтому необходимо было придумать способ понравиться вдовствующей графине. Но как? «Очень грустно слышать, что ваша матушка нездорова», — произнесла она мягко, когда мистер Де Лейси закончил свои излияния. «Мне бы хотелось что-нибудь для нее сделать». «Не тревожьте этими мыслями свою головку», — откликнулся мистер Де Лейси. «Доктора скажут, что она здорова, она им не поверит. В итоге ее вылечит какое-нибудь чудодейственное снадобье от повара Леди Монтегю, а потом все начнется заново». «Вот как?» Задумчиво уронила Китти и через мгновение добавила. «Я когда-нибудь говорила вам, что питаю огромный интерес к медицине?» «Не говорили. По крайней мере, я не помню», — признался Арчи. «Так вот, питаю». «Знаете, мы в Дорсетшире уверенно обращаемся с растительными лекарствами», — солгала она. «Обмороки вашей матушки кое-что мне напоминают. Полагаю, миссис Палмер из нашего города страдала чем-то похожим». и я знаю рецепт эликсира, который ее вылечил. Не возражаете, если я напишу записку и порекомендую это средство». Мистера Делесси это предложение слегка озадачило но все же он охотно кивнул. Когда они прибыли на Уимпл-стрит, Китти попросила кучера подождать, а сама стрелой умчалась в дом, чтобы взять лист пищи и бумаги. Самым своим красивым почерком она быстро написала записку леди Рэдклифф выбежала из дома и вручила ее мистеру Делэйси. «Вы чрезвычайно добры, мисс элбот сказал он, взирая на нее с восхищением. Китти скромно его поблагодарила. Разумеется, руководила ею отнюдь не доброта, а рецепт был полностью выдуманным и совершенно безвредным. Ее опыт общения со здоровыми людьми, часто подверженными подобным хворям, подсказывал, что они высоко ценят сострадание и возможность обсудить с кем-то свои немощи. Она надеялась, что вследствие очевидного равнодушия к ее терзаниям со стороны как обоих детей, так и докторов, леди Рэдклифф испытывала острую нужду в сочувственном внимании. кити понимала, что это выстрел вслепую, но ничего другого придумать не смогла. На следующее утро в доме на Уимпл-стрит царило уныние. Все чувствовали себя усталыми. Тетя Дороти после затянувшейся ночной игры вист со старой подругой Миссис Эбдон, Китти от треволнений последних дней, Сесили... Право сложно сказать, что обычно утомляет Сесили. Холодный ветер, пришедший с запада, унес весеннюю благодать. Обитательницы дома хмуро смотрели в окно. Плохая погода действовала на них удручающе, как на всех британцев. Впрочем... Будь они в Бидингтоне, столь незначительное похолодание не удержало бы их в четырех стенах на весь день. кити не сомневалась, что, невзирая на погоду, сёстры шагали сейчас в город, хотя и не знала достоверно, чем они заняты, поскольку ещё не получила от них ответного письма. Они договорились писать нечасто, ибо оплата почтовых услуг была расточительностью, которую они едва могли себе позволить. И всё же кити с тоской ждала весточки от них. «Не поможешь, Салли, накрыть завтрак, моя дорогая?» — попросила тетя Дороти. Но прежде чем Китти успела ответить, открылась дверь и вошла служанка, неся письмо а о необычной поднос с завтраком. «Это вам, мисс», — сказала она, протягивая письмо Китти. Мальчик, который его принес, сказал, что оно от вдовствующей леди Рэдклифф. Недоверие в ее голосе ясно давало понять, что она считает это ложью. Китти сломала печать. Короткое послание было выведено изящным почерком на плотной бумаге кремового цвета. «Дорогая мисс Телбот, благодарю вас за великодушную записку. Предложенный вами рецепт показал себя чрезвычайно действенным. Я приняла лекарство вчера, и симптомы совершенно исчезли. Если вы окажетесь столь добры, что навестите меня завтра, я бы хотела выразить вам свою благодарность лично. Я буду дома в промежутке от двух до четырех часов. ваша. Леди Хелена Рэдклифф. Китти улыбнулась.